У вас нечего почитать? Оказалось, что нет. В ящике моего стола лежит ваш перевод песен Ассиана. Я еще его не читала. Все надеялась услышать в вашем чтении, но это до сих пор почему-то не получалось. Он улыбнулся, пошел за тетрадью. Но когда взял ее в руки, его хватило дрожь, и на глаза набежали слезы, когда он заглянул в нее. Он сел и стал читать. Звезда вечерних сумерек. Ты давно горишь на закате. Твой лучистый лик выходит из-за тучи, Гордо плывешь ты к своим холмам. Чего ты ищешь на равнине? Утих буйный ветер. Издалека доносится рок от потока, И волны шумят у подножия дальних утесов. Рой вечерних мошек жужжа кружится над полем. Чего же ты ищешь, прекрасное светило?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 Замолкни на мгновение, о ветер, утихни на мгновение поток. Пусть голос мой звучит в долине, чтобы путник услыхал меня, Сальгар, я тебя зову. Вот утес, вот дерево, Сальгар, возлюбленный, и я здесь, что же ты медлишь прийти?